из лефортова в хомовнике на другой день после приезда в москву мне пришлось из лефортова отправиться в Хамовники, в теплый переулок денег в кармане в обрез два двух гривенных до да медяки а погода такая что сапог больше изорвешь на углу гороховой единственный извозчик Старик в армяке подпоясанном обрывками выленившей вожжи, в рыжей овчиной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни, низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутые в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут. «Дедушка в хомовнике «Кое место?» В теплый переулок. Двугривенный. Мне показалось это очень дорого. Гривенник. Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной. Последнее слово. Пятиалтынный. Без почину стою. Шагов через 10 он опять. Последнее слово. 12 копеек. Ладно. Извозчик бьет кнутом лошаденку. «Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, они режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой лошадь и удаляются широкими отводами о деревянной тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней». Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня. «А ты не сбежишь у меня?» «А то бывает. Везешь, везешь, а он в проходные ворота, юрк!» «Куда мне сбежать? Я первый день в Москве. То-то!» Мы ехали по немецкой. Извозчик разговорился. «Эту лошадь завтра в деревню. Вчера на конной у Илюшина взял за 40 рублей киргизку. Доброе, четыре года. И износу ей не будет». На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут. Переезжаем Садовую». У земляного вала вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлёстывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой. Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет. «Кульеры, гляди!» Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики. Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой разудалы им щеки, в шляпенках с павлинями перьями, с гиканем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира. Слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском». Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид. «Кто это?» – спрашиваю. «Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно важнейших каких. Новиков сын на первый сам едет. Это его самолучшая тройка, кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся. В Сибирь на каторгу везут. Это которые супротив царя и тут пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне. У Элинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал Кирилл, Синодальный хор певчии переругивались басами И дискантами на всю площадь Куда-нибудь на похороны Или на свадьбу везут Пояснил мой возница И добавил Сейчас на Лубянке лошадку попоим Давай копейку Поила за счет седака Лубянская площадь Один из центров города Против дома Масолова На углу Большой Лубянки Была биржа наемных экипажей Допотопного вида В которых провожали покойников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 Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно, под ногами подбирали овес. Из трактира выбегали извозчики в расстегнутых синих кафтанах с ведром в руке к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг. Шум, гам, ругань сливались в общий гул. Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан и взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Виталий, черпали воду, наливая свои бочки. Против проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг будто по команде бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец, по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного из возчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченую. Наниматель вынимал на чье-то счастье монету – И обладателем ее уезжал. Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы. Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей. Спустились к театральной площади, окружили ее по канату. Проехали охотный, маховую, поднялись в гору по воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, выездной лакей с баками, в цилиндре, с позументом и в ливреи с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты на запятках стояли два бритых лакея в длинных левреях, тоже в цилиндрах и с голунами. За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли «эгоисткой».